Под облаками. На другой день ипподром был забит до отказа. Первым стартовал на планере «Валькирия» немец Хэнсен. Затем на одномоторном аппарате старика женевецкого в воздух взмыли Сергей Уточкин и его неразлучный друг-писатель Куприн. Полеты приземления прошли благополучно. И вот заключительный номер. К новейшей модели моторного аэроплана конструкции братьев Райт подошел сияющий улыбкой Чеховской. Фотограф попросил его встать у крыла. Затем рев мотора, отчаянное дребезжание всех частей аэроплана, разбег и еще толком неопробованный аппарат поднялся в воздух. Чеховской уже сделал три круга над ипподромом, приветственно помахал рукой из открытой кабины, как заглох мотор. Видимо, отказала магнета. Когда в небе вдруг наступила тишина, замерли тысячи зрителей. Катастрофа оказалась неизбежной. Аэроплан стал терять высоту. Зрители от ужаса окаменели. Было полное ощущение, что через секунду-другую аппарат носом врежется в покрытый жесткой травой газон. Но в последний момент каким-то невероятным усилием Чеховской сумел все-таки выровнять и посадить машину. Первым к нему подбежал Уточкин, помог выбраться из кабины, заикаясь, произнес – Ты второй раз родился!» чеховской преподая на ушибленную ногу, но, как всегда, спокойный, улыбнулся. «Согласен. Мое второе рождение сегодня же отпразднуем в Славянском базаре. Всех приглашаю». Великий князь Михаил Александрович и Соколов тоже вышли на летное поле, пожали мужественную руку авиатора и приняли приглашение отпраздновать второе рождение. Трибуны рукоплескали. К ногам чеховского летели цветы. Это был его триумф как оказалось последней в жизни этого, как тогда выражались, крылатого человека.